После лавки мистера Дункана Уилл устроил мне быструю экскурсию по самым примечательным местам. Знакомил с городом и заодно помогал присматривать локации, достойные галереи имени Хьюга Максвелла. В нашем распоряжении оказалось слишком мало времени. В час у Уилла намечалась какая-то важная встреча, поэтому мы успели побывать лишь на набережной пристани Ферри Дог и заглянули на поздний завтрак в кафе Блэк Плис. За чашечкой кофе и порцией свежих булочек с пеканом мы говорили в основном о галерее. Хотя мне хотелось свести нашу беседу на более личные темы и расспросить этого мужчину о его детстве, жизни, работе. Я не рассчитывала ни на взаимное увлечение, ни на симпатию или тем более любовь с первого взгляда, но почему-то ощутила тепло, когда не увидела кольца на его безымянном пальце. Уилл. Ни разу не упоминал о даме сердца, Да и в поместье не нашлось следов пребывания мисс Максвелл. Все равно это ничего не значило. Такие мужчины, как Уэлл, не смотрят на таких девушек, как я. А такие девушки, как я, очень любят попадать в неприятности и западать совсем не на тех парней. Уэлл отвез меня домой и помог занести все покупки в гостиную. «У вас здесь уютно», – похвалил он убранство дома. Да, хозяин постарался. Мне самой о таком доме можно было лишь мечтать. Вспомнив о мистере Кларке, я ощутила странное беспокойство. Наш вчерашний разговор хоть и закончился лучше, чем начинался, все же между нами пробежало немало кошек. Да и угроза Гэбрила пугала до смерти. Он был способен на все ради своих денег, а я выкрала не просто свои картины, а его прибыль. Перед тем, как откланяться и умчаться на свою важную встречу, Уилл предложил пообедать завтра вместе. Хорошо, что я занималась распаковкой пакетов, иначе бы он заметил, как разгорелось мое лицо от смущения. Мы договорились на четыре. Больше суток ожидания. А я словила себя на мысли, что уже с нетерпением жду нашей новой встречи. Пусть Бентли отъехал от крыльца всего минуту назад. Благо, мне было чем занять руки и голову на это время. Диван в гостиной завалили баночки с красками, холсты и все остальные принадлежности, что достались мне даром. Так что оставлять нельзя. Первый пункт в списке мистера Кларка – содержать дома порядок и чистоту. Не то, чтобы я переменила свое мнение касательно списка требований и собиралась добровольно подписаться на рабство, Но обижать хозяина дома еще сильнее мне не хотелось. Целых полчаса я потратила на то, чтобы организовать себе рабочее место на закрытой террасе. А мистер Кларк не соврал. Это местечко в доме однозначно станет моим любимым. Панорамные окна давали много света, многоярусная стойка под цветы сошла за отличную подставку для инструментария. А вид только подслащивал, Вдохновень. Пожалуй, начать можно с этого пейзажа. Плавный изгиб реки в обрамлении заснеженного леса и холмов. Слишком сильная ностальгия по дому в Миннесоте. Давно я не вспоминала те времена, но стоило приехать в Берлингтон, и прошлое настигло меня здесь. Отряхнувшись от непрошенных мыслей, как собака, от налипшего на шерсть снега, я водрузила первый холст на мольберт и придвинула его к самому окну. Здесь было тепло, как и во всем доме, так что можно было смело сменить джемпер на что-то не столь жаркое и маркое. А я ведь даже не подумала о рабочей одежде. В мансарде остался висеть мой рабочий комбинезон, когда-то темный синий, но со временем перекрашенный в радужные кляксы от красок. Я уже попросила Сид выслать мне кое-какую дополнительную одежду, так как взяла с собой только минимум вещей. но посылка прилетит еще не скоро. Думаю, мистер Кларк не сильно огорчится, если я позаимствую что-то из его старых футболок. Проведя в доме уже два дня, я не побывала лишь в одной комнате. Хозяйская спальня казалась чем-то запретным. Невидимая оградительная лента натянулась поперек двери. Не подпуская посторонних внутрь, я почувствовала... себя воришкой, заходя на чужую территорию. Но я ведь не собиралась копаться в его вещах. Только возьму что-то из шкафа. Надеюсь, сосед, мистер Леблан, не узнает об этом и не сообщит в полицию. По его милости я попала на радары офицеров, но до сих пор не имела чести с ним увидеться. Навряд ли по дому развесились камеры, но я машинально проверила углы на наличие мигающих красных огоньков и повернула ручку. Надо было бы сперва спросить разрешения у мистера Кларка, но тот не ответил на мое сообщение, а в списке черным по белому значилось, что не стоит беспокоить его в рабочие часы, не знаю, что хуже, вызвать его гнев одолженной футболкой или неурочным звонком. О первым он мог и не узнать, так что я осмелела и вошла в спальню. Здесь царил порядок, как и во всем доме. Задернутые шторы темнили комнату. отчего она казалась одинокой и покинутой. Двуспальная кровать застелена однотонным покрывалом в тон общей обстановке. Все бежево-синее и более строгое, чем интерьер остальных комнат. Деревянные панели за изголовьем кровати, лампа в стиле модерн, кресло в углу в обрамлении полок с немногочисленными книгами. Словно сама спальня подстроилась под хозяина и не впускала другие краски внутрь. Бетти говорила, что ее сын убрал все фотографии, чтобы те не мешали мне почувствовать себя здесь как дома. Но к спальне это не относилось. Здесь все осталось по-прежнему, насколько я могла судить. У прикроватного столика семейный снимок. Я не удержалась и поднесла его поближе к глазам, чтобы рассмотреть тех получше. Из двенадцати улыбающихся лиц я знала лишь двоих. Но сразу становилось ясно, что передо мной большая и дружная семья. Один похож на другого с ювелирной точностью. У мистера Кларка, его брата и сестры одинаковые глаза, так что я быстро вычислила, кто кому приходится. Их супруги, дети. Мистер Кларк, старший, со строгим взглядом, и тот излучал радость У меня никогда не было такой большой семьи. После смерти родителей. Остались бабушка да я – два тонких деревца, сплетенных между собой. Порой мне казалось, что больше никто и не нужен, а порой, глядя на семьи одноклассников, мне хотелось почувствовать себя частью чего-то такого же цельного. Но я – лишь ломать пирога, который оставили в холодильнике, потому что давно уже сыты. Были здесь и другие вещицы, из которых пазлами складывается личность каждого из нас. На подвесной полке коллекция ретро-автомобилей. Модельки-крошки выстроились в ряд, их потухшие фары дремали в полумраке. Никогда бы не подумала, что такой деловой мужчина, как Джейсон Кларк, каким он мне показался по тону писем и манере общения, собирает нечто подобное. Может, монеты, сигары или нечто такое же мужское, но никак не мальчишеский мини-гараж. Из всех марок я узнала только Форд и БМВ, почти как у Габриэла. Я еле сдержалась, чтобы не покрутить в руках этих малюток, но решила со своим везением держаться от них подальше. Мало ли, судьба несчастного жирафа повторится с одной из машинок, помилование мне не светит. Вместо этого интерес мой сместился на домашнюю библиотеку мистера Кларка. И тут ему удалось меня удивить. Ни одной книги по саморазвитию или мотивации, которую я ожидала увидеть, ведь он весь из себя такой развитый и мотивированный, преуспевающий и амбициозный. Другого бы не послали на замену сотруднику аж за 4000 миль. Но на полке обитали художественные романы. В основном классика и современные триллеры. Среди твердых переплетов я отыскала великого Гэтсби и серию про Эркюле Пуаро. Как забавно, что я тоже любила госпожу Кристи и даже подметила пару детективов, которые еще не читала. Так я же обещала себе не рыться в белье мистера Кларка, поэтому перестала разглядывать его изнанку и поспешила к шкафу взять то, зачем пришла. На одной из полок я увидела первую же попавшуюся футболку, которая показалась мне домашней, и вытащила ее так аккуратно, чтобы не оставлять следов. И тут же зазвонил мой мобильный внизу. Да как же он узнал? У него тут и правда камеры? Схватив футболку, я выскочила из спальни и помчалась по лестнице в гостиную, где бросила свой телефон. Но звонила всего лишь Сит, а сердце мое все еще куда-то мчалось при Дорогая, радостно поприветствовала Сид, как продвигается твоя ссылка на Северный полюс. Привыкаю потихоньку. Мороз уже не так кусается, а сам переезд не кажется такой плохой идеей. Я знала, что ты сумеешь адаптироваться. Ты уже виделась с мистером Максвеллом? В ответ вырвался протяжный вздох. Слышу, что виделась, засмеялась Сид. Этот мужчина склонен производить подобный эффект. «Так ты знала?» – изумилась я. «Знала, что он не сумасшедший стадик с миллионами в карманах. И что он писанный красавец?» «Конечно, знала. Я ведь умею делать свою работу». «Почему же мне не сказала?» – надулась я. «Я бы так не опозорилась перед ним». «Я ведь не могу все делать за тебя, дорогая», – подстегнула меня Сид. «Думала, ты сама поищешь что-нибудь о нем в интернете?» Этим я и собиралась заняться сегодня, сразу после того, как немного порисую на террасе. Два дня не держала кисть в руках, и та заныла от скуки. «И как он тебя? увы очень добрый и внимательный, совсем не похож на тех богачей, кого я встречала». «Уилл?» – кокетливо переспросила Сид. «Быстро же вы спелись?» «Ничего такого, он и правда очень простой для своего непростого статуса». «Смотри, дорогая, не потеряй от него голову». предостерегла меня Сид, как всегда выступающий моим голосом разума и дремлющей совести. «Не повторяй ошибок, как с Гэбриэлом. Не стоит бросаться из огня в новый костер, пока ожоги еще не затянулись. Даже не думала. Предпочитаю смотреть на огонь, а не прыгать в него. Нас связывают только рабочие отношения, но сердце волновалось совсем не по-рабочему от одного его имени. После Гэбриэла я официально взяла передышку на свидание». Сложно потерять голову, если занять ее работой, а ее будет много. Кстати, о Габриэле. Сид лучше сменить тему резко, как свернуть с полосы скорости в 100 миль, пока она не начала опекать своими наставлениями. Всего на 6 лет старше, а порой она казалась второй мамой, что лезет со своими нравоучениями. Хотя я понимала, что порой со мной нужен был глаз да глаз, и она хотела как лучше для меня же. «Ты решила проблему?» – заволнованным поинтересовалась я. «Мистер Кларк не должен испытывать неудобства из-за меня». «Ох, Эмма!» А вот и материнский, даже учительский тон. «Говорила же я тебе, что так просто эта история с картинами не закончится. Если ты не передашь ему полотно добровольно, то он имеет полное право получить их по суду». «Неужели ничего нельзя сделать?» «Гэбриэл и так отнял у меня слишком много». Прости, дорогая, но мой юрист прошерстил ваш договор от и до и не нашел никакой лазейки. Мое сердце грохнулось вниз и потянуло меня за собой. Я опустилась в уже облюбованное кресло и ощутила небывалую слабость, словно рисовала сутки без остановки на сон, перекус и даже кофе. Но стало еще хуже, когда приговор прозвучал из трубки. Тебе придется отдать картины, Эмма. И чем скорее, тем лучше. Чувствую, что визит Гэбрила к твоему новому жильцу был не единственным. Тогда я еще не знала, как же Сид была права. Она всегда права. Я знала только одно. Придется расстаться со своими произведениями. А я ненавидела расставания. Слишком многое я теряла в жизни, чтобы потерять еще и то, над чем трудилась месяцами. Но я сама подписалась под нашим расставанием заранее два года назад, черкнув закорючку на стопке бумажек. и теперь эти бумажки управляли моей жизнью. Но можешь быть уверена, после того, как он с тобой поступил, я не стану с ним больше иметь никаких дел. Но вы ведь давно знакомы, и ты для меня важнее. Спасибо, Сид. Ты еще не заезжала за моими вещами, чтобы отправить по почте сюда? Пока не успела. Тогда как будешь в моей квартире, забери и картин. Отдай их Гэбрилу и скажи, чтобы больше никогда не появлялся в моей жизни. Ребра сжали сердце, грозя расплющить его в лепешку. И пусть я больше никогда его не увижу. Вот только вместе с ним я больше не увижу и своих картин.